Андрей. Андрей подумал, что никогда еще не видел перед собой такой красивой женщины. Не в современном понимании этого слова, когда часто некая непропорциональность придает лицу свой шарм, делая звездой экрана признанной красавицей. Нет. В ней было что-то от грации девятнадцатого века, от Натальи Гончаровой. Соразмерность черт складывалась в идеальную картину. Нежный овал лица, большие голубые глаза, ровные темно-русые брови, тонкий нос, чистый лоб. Лицо завораживало, но Андрей с удивлением понял, что оно его не трогает. Было ли тут дело в том, что он был влюблен в Машу? Или просто подобное совершенство не внушает никаких иных желаний, кроме как желанием любоваться. Впрочем, что это он? Маша ночью, судя по тому, что сообщил ему соседкиных слов Камышов, явно была обуреваем совсем другими чувствами. Анна Алексеевна начала: почему вы вчера не пришли на встречу с Юрием Аркадьевичем? Анна чуть приподняла ровные брови, мимика у нее была явно небогатой. Он отменил ее? По собственной инициативе. Он позвонил вам? Да, то есть нет. Позвонил его коллега из университета и сказал, что у Юры... что Юрий Аркадьевичу нужно принимать дополнительный экзамен, что ли, и он не сможет прийти. Ему случалось раньше аннулировать ваши встречи? Анна задумалась. Да, пару или тройку раз. Но он всегда это делал лично. Я не знала, что он доверяет своим коллегам настолько, чтобы дать мой номер телефона и посвятить в эту сторону своей жизни. Меня это покоробило чуть-чуть. — И как давно вы встречались? — Года два, — спокойно ответила она, отведя от лица блестящую прядь. И Андрей не мог не засмотреться. Все-таки красота — страшная сила. Я была его пациенткой. Она слегка улыбнулась, обнажив идеальные зубы. — Он меня жалел. И не успел Андрей удивиться такой характеристике отношений, как она, впервые посмотрев прямо ему в глаза, спросила. — Может быть, вы все-таки скажете мне, что с ним случилось? — Он, — Андрей прочистил горло, — погиб. Его убили вчера вечером. Мне очень жаль. Андрей ожидал любой реакции от прозрачных слез до глухих рыданий, но Гончарова его удивило. Лицо ее, недавно столь прекрасное в своей неподвижности, вдруг начало дергаться, будто в пляске святого Витта. Ломался и перекашивался рот, задрожали веки, подбородок задвигался взад-вперед, брови поползли наверх, смяв гармошку только что бывший идеально гладким лоб. Выглядело это настолько фантасмагорически, что Андрей испугался, вскочил, чуть не опрокинув стул. «Лекарство», — проговорила Кузнецова чужим низким голосом сквозь стиснутые челюсти и показала рукой на кухонный шкафчик над обеденным столом. Андрей распахнул дверцы и сразу увидел его. Флакон главенствовал на нижней полке. Со строгой надписью на этикетке «Только по назначению врача». «Тридцать капель!» — прохрипела Кузнецова, и он стал отчитывать лекарства в стакан, предусмотрительно поставленный рядом. Казалось, секунды замерли. Андрей отключил периферийное зрение, только капли, постепенно набухающие и падающие в стакан. «Пятнадцать, шестнадцать! Не ошибиться и не смотреть на страшное лицо рядом!» Наконец он протянул ей лекарство, придержал, пока она, стуча зубами, выпила его содержимое и откинулась на спинку стула. Андрей отвернулся к окну. Квартира Кузнецовой была в тихом сквере в старинном доме на три этажа. Сколько таких еще осталось в Москве? «Стоит должна дорого», — вдруг подумал он. «Интересно, кем она работает?» или просто удачливая супруга бандитообразного Мильтона? Простите, — раздался сзади спокойный голос. — Я это и предполагала. Должна была привыкнуть. Андрей повернулся и вновь увидел перед собой безупречную красавицу. Все это было странно, и звонок, что Юра отменил свидание не сам, Он знал, как нам важно встречаться хотя бы раз в неделю. «Вы думаете...» — она чуть склонила голову. «Он был только моим любовником?» Она грустно усмехнулась. «Все не так просто. Он был еще и моим психотерапевтом. У вас есть сигареты?» Андрей кивнул и достал пачку из кармана. Кузнецова неловко затянулась. «Я вообще-то редко курю. Но ну, а после приступа Юра сказал «можно». Успокаивает.